Глава 3. Сильмари Сильмари были особым народом, не столько загадочным, сколь непонятным и не имевшим, как остальные расы, ни материнского мира, ни планет-колоний, ни рукотворных инструментов, ни даже языка или того, что каждое племя разумных считает своей историей, чем гордится. История «Судно в океане времени» Его дорога от факта к факту, от события к событию, предполагает отсчет из техших годов, столетий, тысячелетий, ибо без опоры дат реальное прошлое становится мифом, хаосом легенды Басин, невнятным бормотанием безголосого певца. Течение времени несут корабль истории. Волны подпирают его, покачивают, кружат. И всякому ясно, что без этой подвижной среды, соединяющей минувшие с грядущим, нет ни корабля, ни иного плавучего средства, где можно было бы спасти воспоминания о прошлом. У Сильмари их, похоже, не имелось, как и понятия о времени. Уезда на Сераокова, мудреца книги Лина, сказано. Не обладающий собственной тенью, стоит у башен, чьи тени густы и длинны.